Глава 16 Место силы представляло собой небольшой кристалл, расположившийся в пещере почти у самой вершины скалы. Вниз я старался не смотреть. Так высоко мне не доводилось сбираться ни в этой, ни в прошлой жизни. Красиво, конечно. Дух захватывает и все такое. Но, как представлю, сколько отсюда лететь вниз, вся красота тут же сходит на нет. Последние сто метров приходилось карабкаться по отвесной скале. Сафелия всячески отнекивалась от моей помощи. Как заявила эльфийка, это ее задание. И любую помощь игра воспримет неправильно. Даже то, что я буду охранять ее покой, и то может оказаться нарушением. Так что пришлось останавливаться и заниматься обучением. Формировать платформы, по которым можно прыгать, эльфийка не умела. Зато это умел делать я. Значит, через какое-то время научилась и Софелия. Я переживал, что из-за начального развития энергетической структуры у нее могут возникнуть какие-то проблемы. Однако, окружающаяся вокруг нас сила восстанавливала Ману быстрее, чем та тратилась на способности. К тому же, ушастая оказалась довольно толковой ученицей, что не могло не радовать. «Мне нужна пара часов», — предупредила Сафелия, усаживаясь рядом с кристаллом. «Обычно все заканчивается за два-три часа, но сегодня, может быть, чуть дольше. Этим кристаллами начиная второе усиление воздуха». Сказав это, Сафелия закрыла глаза, и перед моими глазами развернулась классическая сцена из какой-нибудь уси. сенси или что там по жанрам у любителей культивации. Кристалл и так формировал волны магии, что спускались по горе и терялись где-то ближе к подножью. Но тут он начал формировать особые пучки силы, которые воткнулись в Сафелию. Судя по тому, что эльфийка не дергалась и не орала, в этом не было ничего плохого. Просто пучки силы закаляли энергетическую структуру игрока, делая его сильнее. Я подошел к краю скалы и посмотрел вниз. Демонийцы, которая пришла по мою душу, видно уже не было, мешали облака. На карте рогатая зараза тоже не отображалась, что неудивительно. За мной все же послали охотника за головами, а не просто первого попавшегося демона. Значит, бой с ней предстоит серьезный. На всякий случай, вытащив Глефу, чтобы она постоянно была под рукой, я уселся рядом с Афелией и попытался повторить то, что делала она. Почувствовать силу, потянуть ее в себя, распределить по энергетической структуре, стать сильнее. Облом пришел на первом же этапе, я не чувствовал силу. Да, ее кругом было столько, что любой маг мог бы с ума сойти, не умея закрываться ментально. Но кроме пьянящего ощущения, эта сила ничего для меня не формировала. Единственный способ, как я мог ею воспользоваться, это мгновенно восстановить ману. Использовать магию вместо силы, чтобы превратить ее в какую-нибудь смертоносную способность, у меня не получалось. Гребаные флаконы архимага были резко против. Однако сдаваться я не собирался. Если не получится ощутить силу удаленно, может, мне просто нужен прямой физический контакт? Пусть это и звучит как нечто ненормальное. Вспомнив фразу о том, что во время ядерного взрыва солдат должен держать автомат на вытянутых руках, чтобы капли расплавленного металла не попали на казенные ботинки, я снял перчатки и броню. Руку не жалко. Даже если сгорит, всегда можно вернуть ее зельем лечения. А вот предметы в этой игре так просто не получить. Касаться места силы я решил тыльной стороной ладони. На всякий случай откупорил лечебное зелье и, вылив содержимое в рот, проглотил за мгновение до того, как совершил весьма странный и необдуманный шаг. Разум подсказывал, что нужно дождаться возвращения Сафелии из ее транса, после чего уже проводить эксперименты. Но ощущение того, что я делаю все правильно, меня не покидало. Вот не ощущал я какой-то смертельной опасности, а все мои предостережения были лишними. Что могу сказать? Нельзя верить своим ощущениям. Пальцы пронзил нечеловеческий холод, после чего у меня в груди произошел взрыв. Сердце не выдержало нагрузки и остановилось. Даже нет, оно просто взорвалось, получив чудовищный заряд силы. Но я недаром пил игровое зелье лечения. Да, мне стало плохо. Но состояние не было критичным. Меня на мелкие кусочки не разорвало, а все остальное не имело значения. Сердце как взорвалось, так же назад и собралось, заработав лучше прежнего. Рука, что до самого плеча обуглилась, вернулась в нормальное состояние. Даже глаза вновь стали видеть. Правда, смотрели они почему-то на потолок этой замечательной пещеры, но все же видели. С кряхтением я уселся, посмотрев на кристалл. С ним ничего не произошло. Он как отдавал окружающему миру и Софелии свою силу, так и продолжал этим заниматься. А вот со мной что-то все же произошло. Невероятной силы я так и не получил. Этого не случилось даже после такой шоковой терапии. Выпитые эликсиры наглухо заблокировали мне возможность усиления через места силы. Но вот что я получил, так это информацию. Я же касался кристалла рукой, на которой находился браслет игрока. И сила основательно тряхнула не только меня, но и браслет. Вот только если мне как-то резко поплохело, то браслет словно получил некое обновление. Об этом говорило то, что отныне у меня на карте появилось 40 точек. Да и вообще появилась карта этого мира. Огромная территория, скрытая белым туманом войны. До текущего момента у меня не получалось уменьшить масштаб карты достаточно, чтобы увидеть всю территорию игры. Я даже думал, что это невозможно. Однако сейчас игра предоставила мне такую возможность, сама изменив масштаб отображения карты. Мало того, для особо непонятливых имелась даже пояснительная записка, Она возникла в виде проекции над браслетом. Стоило сосредоточить взгляд на одной из странных точек. Получены координаты всех магических мест силы релиза Земля. Конечно, наличие точек было увлекательно, но я думал о них в самую последнюю очередь. Куда важнее мне казалась общая карта. Наконец-то я увидел масштаб этого мира, и он меня, если честно, испугал. Я нашел веселушки — и начал откручивать назад, внимательно наблюдая за изменением карты. Веселушки пропали задолго до того, как карта показала себя целиком. Земли демонов, сброшенные Олкрадом, выглядели небольшим пятном на общей карте. То, что казалось невероятно огромным, занимало от силы 1-2% всей территории. Игровой мир походил на остров, плавающий в Безграничном океане. За пределами этого острова ничего не было. Туман войны заканчивался, показывая бескрайнее море. Или небытие запросто может оказаться так, что мир эльфов летает где-то в бескрайних просторах Вселенной. В самом центре территории находилась еще одна область, отличающаяся от всех остальных. В размерах она в десятки, если не сотни раз превосходила земли демонов. Алло, и говорить не приходилось. Столица сектора великого клана Алирант просто бы потерялась в одной тени, отбрасываемой этой территорией. Я приблизил карту и тут же получил поносу. «У вас нет доступа для изучения территории истинного города». «Ага, истинный город, о котором так много мне рассказывала Сафелия. Место, из которого эльфы выходят в релиз. Место, откуда, я просто в этом уверен». Игра управляет всем этим грёбаным миром, принимая решение о том, какой очередной мир из всего множества будет уничтожен. Место, которое должно быть разрушено. Движение воздуха заставило меня отвлечься от карты. Она тут же вернулась к привычному масштабу, показывая окружающий меня мир. Каких-либо усилений, кроме дополнительных точек, у карты не появилось. Существо, что проникло к нам в пещеру, На ней не отображалось. «Значит, это тебя послали меня убить?» Спросил я у воздуха. Ответом мне была тишина. Охотник за головами двигался настолько бесшумно и незаметно, что впору было бы испугаться, вот только мои навыки давно перешагнули возможности обычного человека. Мы с Эфелией были первыми существами этого релиза, кто посетил эту пещеру, поэтому здесь было весьма пыльно. И я прекрасно видел, как в этой пыли остаются маленькие отпечатки ботинок. Вроде человеческих ботинок, на самом деле. Я бы оставлял точно такие же следы, как и демон, что прибыл по мою душу. Ладно, не хочешь говорить? Не надо. С этими словами я активировал земляную тюрьму, превращая хозяина в в неподвижную статую. Мне не нужно было ее видеть, достаточно знать, где она может находиться. Способность сработала идеально. Но дальше что-то пошло не по плану. Хозяйка бездны действительно превратилась в каменную статую, как недавно это произошло с эльфами. Вот только в отличие от ушастых убийц, демонесса моя способность не остановила. Понятия не имею, что она сделала, но из земли словно всю силу выпила. Каменная крошка, только что затвердевшая, начала осыпаться на пол и исчезать, даже не успев его достичь. «Интересно», — пробормотал я, срываясь вперед. Глефа удобно легла мне в руку, так что атаковал я сразу по двум направлениям. Для начала прижал демона воздушным прессом, после чего проткнул его глефой. Не сработало ни первое, ни второе. Каким-то непонятным образом хозяйка бездны поглотила воздушный пресс, после чего отпрыгнула в сторону, уходя от моего удара. При этом я был уверен, что моя способность достигла цели в полную силу. Просто по какой-то причине магия не действовала на этого демона. Но вся ли? Огненные шары окружили Тазгин, выжигая воздух вокруг нее и нагревая пространство до температуры хорошей печки. А Опосредованная магия все же действовала на Демонессу. Она выпрыгнула из огненной ловушки, желая выбраться из пещеры. Но кто же ее отпустит? Для того, чтобы пробить стену из земли, требуется время, даже если ты обладаешь какой-то способностью поглощать магию. Мало того... Рядом со стеной я сформировал огненную ловушку, превращая стену в твердый камень, а пространство рядом со стеной в какой-то пылающий ад. Демонесса поняла меня правильно и злобно скалившись ринулась в атаку. Атаковала она двумя изогнутыми мечами, очень похожими на те, которыми пользовались ушастые убийцы. Значит, на них будет такой же яд. Мне он, конечно, не страшен, но зачем заранее показывать противнику свои силы? Глефа начала работать с немыслимой скоростью. Приходилось напрягаться, чтобы держать Тазгин на расстоянии и не подпускать ее ни к себе, ни к Софелии, которая все это время сидела и медитировала. Демонесса тоже поняла, ради чего я здесь нахожусь, так как сделала несколько попыток пробиться к эльфийке, но у нее ничего не вышло. Лой был хорошим учителем по работе с Глефой и магией. Несмотря на то, что магия не действовала на хозяйку бездны, Я не останавливался ни на секунду, продолжая отправлять в нее все способности, какие только успел выучить. У меня были проблемы с водой из-за того, что я мало ей пользовался. Все, больше никаких проблем. Все, что я вычитал в учебнике, отправилось вперед. Я прятал демонессу в сфере воды, обрушивал на нее кипяток, заморожил жидкости в ее теле, разогревал их. Отправлял острые сосульки и даже усиленные воздухом тончайшие струи, способные прорезать камень. Последняя способность была разряда редкая. Подсмотрел ее в книжке Олкрана. Активация требовала какого-то безумного количества маны, но поглощала ее постепенно, что в текущих реалиях играло мне на руку. Магический кристалл восстанавливал мне ману быстрее, чем ее тратила способность. И она оказалась наиболее действенной. Если с простой магией Тазгин справлялась без проблем, то с редкой и у нее резко возникли проблемы. До начала оказались разрезанные мечи. Затем правая рука, левая нога. Когда я начал примиряться к правой ноге, действие способности закончилось. Из меня высосало почти четыре усиленных резерва маны. Однако результат того стоил. Мало того, что такой резкий расход положительно сказался на объеме доступной мне силы, Увеличившись пусть и незначительно, но все же увеличившись, так еще и демонесса резко вспомнила о том, что хороший разговор залог успешного существования. Пощада! прохрипела хозяйка бездны, завалившись на камни. Молю, пощади. Сколько таких, как ты, за мной отправили? Безжалостно спросил я, не обращая внимания на ее чудовищные раны. Одна! Я одна! хрипела демоница, пытаясь остановить кровь из обрубков. «Клянусь жизнью!» эй, я вытащил одно из зелий восстановления жизни и швырнул Тазгин. «Чисто технические игровые зелья должны действовать даже на демонов, ведь они тоже являются частью этого гребаного мира». Тазгин продемонстрировала великолепную выдержку. Она поймала бутылек, вырвала зубами крышку и начала пить, поглотив содержимое за доли секунды. «Сработало!» Буквально через несколько мгновений отрубленные конечности, валяющиеся на полу, исчезли, чтобы появиться на демоне. «Как ты блокировала мою магию?» Я решил продолжить допрос, даже не думая освобождать проход. «Демон попросил пощады?» «Веры такому демону ноль!» «Однако информации лишней не бывает, особенно учитывая тот факт, какое дело мне предстоит сделать». «Артефакт!» — после паузы ответила Тазгин. Сжав несколько раз кулак отрубленной руки, словно проверяя, как он действует, хозяйка бездны сняла с шеи небольшой кулончик. Стоило этому предмету сползти с шеи демонессы, как он начал фонить чудовищной магией демонов. Даже близость места силы не блокировала этот кошмар. «Это частичка ногтя моего властелина», — произнесла Тазгин, вытянув артефакт перед собой. Мне трудом удалось сохранить невозмутимое выражение лица, и не отпрыгнуть в сторону. У предмета, что протягивало тазгин, была голубая аура. Я был уже достаточно осведомлен об этом мире, поэтому прекрасно понимал, что находится передо мной. Предмет ранга легендарная. Предмет, который с легкостью может лишить меня руки, а то и вовсе убьет. Блокиратор магии рангов обычная и необычная. Ранг предмета легендарный. Какой-то простенький у тебя артефакт произнес я, пытаясь понять, что с ним вообще делать. Почему он не блокирует редкий ранг? Видимо, Тазгин не рассчитывала, что я так легко разберусь с предметом, так как ее глаза округлились. «Меня отправили за обычным боевым магом текущего релиза, который каким-то образом сумел уничтожить демона-генерала», — пояснила она. «Ты никак не мог получить заклинание редкого ранга. Никак! Это невозможно!» «Значит, артефакты...» Блокирующие способности игроков и локальных существ создаются из тела властелина бездны, задумчиво произнес я. А сам властелин, получается, обладает иммунитетом к магии? Новость, если честно, не самая приятная. Я-то рассчитывал изучить все книги Олкрада, найти в золотом учебнике какое-нибудь особо могучее заклинание и с его помощью прикончить гада. Но не тут-то было. Теперь понятно, почему властелинов еще никто не убивал. Тяжело это сделать без способностей и магии. На голой силе против гиганта никуда не уедешь. Тем более, что он, как оказалось, является существом легендарного ранга. Сгорю раньше, чем к нему приближусь. Стоп. А почему я решил, что властелин — бездный гигант? Может, это мелкое существо размером с блоху? Ладно, кого я обманываю? «Ты так задумался, словно всерьез собрался атаковать Волстелина», — произнесла Тазгин. «Как по мне. Отличная идея», — ответил я, так и не решив, что делать с блокиратором магии. «Штука наверняка ценная, но я ее даже в безразмерную сумку положить не могу. У меня она обычного ранга, и блокиратор просто ее прожжет насквозь, уничтожив мимоходом и меня». «Распылить?» «Идея отличная, вот только мне каким-то образом нужно удержать в руках колбы с опытом легендарных предметов. По опыту уже знаю, они жарят не меньше, чем полноценные предметы. Так что, как ни крути, но артефакт для меня бесполезен». «Не стоит разбрасываться такими словами, локальное существо», — заявила Тазгин, странно сузив глаза. «Чем хочу, тем и разбрасываюсь», — недовольно покосившись на артефакт, произнес я. Хватит махать перед моим лицом этой штукой. Надевай назад. Все равно против меня он бесполезен. А так, хоть моя спутница тебя не прибьет, когда закончит покорять место силы. Что с твоим заданием и меткой? Как ее снять? Поражение ты, как я понял, уже признала. Но я не вижу, чтобы игра радостно сообщила мне о том, что демоны больше на меня не охотятся. «Охота продолжится, пока не исчезнет властелин бездны, открывший эту охоту», заявила Тазгин. Весть о том, что я проиграла, уже ушла моему властелину, и по твою душу отправился новый охотник за головами. Убьешь его — отправится следующий, и так до тех пор, пока ты не умрешь. — Либо пока не закончатся охотники за головами, — парировал я. — Если с тобой не справится пять охотников, за тобой отправят гончую бездны, — заявила Тазгин. — Это что еще за чудо такое? В иерархии демонов я такого существа не помню. Гончие бездны не занимают места в иерархии власти», — ответила Тазгин. «Это личные слуги властелина бездны, выполняющие его приказы. Идеальное оружие, способное выполнить даже самую тяжелую работу. Властелин бездны создал их из своего тела, даровав им полный иммунитет магии». «Почему же за мной сразу гончих не отправили?» — удивился я. Но тут же задал следующий вопрос. «Сколько их всего у каждого властелина?» «Ты правильно все понял!» В глазах Тазгин появился какой-то фанатичный блеск. «Каждый властелин создает до трех гонщих из своего тела, передавая ему часть своей силы. Пока властелин и его гонщие вместе, они непобедимы. Но стоит хотя бы одной гончей покинуть своего хозяина, как он становится уязвимым для других властелинов». «Только для других властелинов? Или у меня тоже появится шанс его прикончить?» Не удержался я от вопроса. Тазгин вновь сузила глаза и зло произнесла. — Повторю, не стоит разбрасываться с такими словами локальное существо. — А ты, как я вижу, особой любовью к своему властелину не пышешь, — заметил я, правильно поняв тон Тазгин. — Да, я собираюсь прикончить одного из четырех властелинов. Такое задание выдала мне игра, и отказаться от него у меня возможности нет. — Не уверена, что ты с ним справишься, — заявила Тазгин окинув меня заинтересованным взглядом. Хозяйка бездна вернула амулет на шею и подошла ко мне вплотную, игнорируя любое понятие о личном пространстве. Демонасса несколько раз втянула в воздух, после чего лизнула меня в щеку. «Да, ты не справишься», — уже более уверенно заявила Тазгин, отстраняясь от меня. «Но в тебе что-то есть. Я чувствую в тебе вкус белфагара неистового. Откуда?» о том рогатом демоне, который пытался стать правителем регионального подземелья, — вспомнил я. Скажем так, его план провалился, потому что не учитывал один маленький фактор — меня. — Белфагар был сильным хозяином бездны, — задумалась Тазгин. — Особенно, если он получит силу всего подземелья. — Ты не мог его уничтожить, но ты уничтожил, при этом действовал в малой команде. «Аура Белфагара слишком концентрирована». «Мы грохнули его вдвоем», — произнес я, после чего кивнул на Сафелию. «С ней». «Два недоучившихся боевых мага?» Тазгин, кажется, окончательно ошалел от новостей. Вместо того, чтобы сражаться, убивать или брать в заложники Сафелию, она подошла к эльфике и, обнюхав, лизнула в щеку еще и ее. Хорошо, что ушастая слишком была поглощена своей медитацией. Поэтому не обратила на это никакого внимания. Полагаю, у Сафэли возникли бы вопросы, откроя на глаза и пойми, что ее облизывает опасная хозяйка бездны Аранга, причем такая, на которую не действует магия двух первых рангов. Ладно, допустим, да, ты прав, задумчиво произнесла Тазгин и вновь подошла ко мне вплотную. Но ты же понимаешь, что уничтожить властелина бездны крайне непросто. Даже тому, кто уничтожил Белфагара неистового, получившего силу регионального подземелья?» «Понимаю», — ответил я. «Поэтому у меня к тебе предложение. Помоги нам. У любого существа этого мира есть слабые стороны. Есть такая штука, как баланс. И он никогда не позволит, чтобы в его мире существовали бессмертные существа невероятной силы. Умирают все, даже игроки. Значит, где-то есть смерть и у твоего властелина. У него три гонщик бездны, избавившись от них, мы ослабим властелина. Однако, мне кажется, этого будет недостаточно. Нужно что-то еще, ведь ты наверняка знаешь, что этим что-то может быть». «Ладно. А в чем моя выгода, человек?» — с вызовом спросила Тазгин. «Как я понимаю, вакантная должность властелина бездны не может пустовать», — пожал плечами я. У Мальфагора, пожирателя душ, всегда должно быть четыре помощника. Смотрю я на тебя и понимаю, какая хозяйка бездны не захочет стать властелином? Я же правильно понял твои желания? Допустим. Тазгин даже губы облизнула. Скрывать эмоции демонесса совершенно не умела. Впрочем, полагаю, их общество вообще построено по принципу права силы, А значит, и скрываться незачем. Не можешь убить — подчиняйся. «Можешь убить? Убивай!» «Тогда я предлагаю заключить договор», — озвучил я. «Ты помогаешь нам уничтожить властелина бездны и занимаешь его кресло». «Не так быстро, человек!» Тазгин все же сумела сохранить рассудок и не поддалась на эмоции. «Если я стану властелином, ты сможешь использовать знания против того, чтобы уничтожить уже меня, или передать их кому-то другому. Меня такое не устраивает». Поэтому мне нужны гарантии безопасности. Ни ты, ни твоя подруга никоим образом не передадут другим существам информацию о том, что я скажу вам о властелине. А также никогда не воспользуйтесь этим средством против меня. Но и ты никогда не отправишь за нами своих подданных, ставил и я свои пять копеек. Гарантии безопасности должны быть обоюдными. Партнеры до конца наших жизней, предложила Тазгин, протянув мне руку. «Партнеры?» — кивнул я, усмехаясь приватностям судьбы. «Еще недавно я был тем, кто никогда и ни при каких обстоятельствах не стал бы договариваться с демонами. Сегодня я заключил партнерское соглашение с хозяйкой бездны, вздумавшей опрокинуть своего босса». «Мы заключили партнерское соглашение с Тазгин, хозяйкой бездны Аранга. «Для начала мне нужно получить С-ранг», — деловито заявила Тазгин. Если целенаправленно этим заниматься, у меня уйдет месяц. К этому моменту вы должны стать сильнее, оба, и выжить. Это тоже обязательное условие. Метка, которая на тебе, уже активирована. Значит, первый охотник за головами тебя нашел, но свое задание провалил. Четыре следующих охотников прибудут за тобой очень быстро, а потом уже явятся гончие бездны. Одолеешь ее, сумеешь одолеть властелина». «Не сам, но с моей помощью. У тебя такая возможность будет. А теперь открой проход, партнер. Здесь душно».